«Лошади! Где теперь их искать?» Сириль прав. Если паника, охватившая животных, не улеглась, они могут убежать далеко. Необходимо как можно скорее найти и привезти назад беглецов. Шесть человек остаются охранять повозки, остальные расходятся группами по трое в разных направлениях. Вдруг доносится радостное ржание, и мы видим менее чем в двухстах метрах вышедшего на полянку превосходного мустанга-майора. Мустанг – одичавшая домашняя лошадь. Благородное животное, привыкшее к людям, как собака, медленно приближается к лагерю. Оно вытягивает свою красивую голову, делает несколько шагов вперед, топчется на месте, отступает, ходит вокруг людей, не желая, однако, быть пойманным. Но нельзя терять время. Коня надо изловить, возможно, быстрее, и тогда станет легче заманивать остальных. Месье, — говорит Том, — направляясь к повозкам, — моя будет ловить. Давай, — отвечает хозяин, — только поторапливайся. Моя хочет взять что-то в повозке. Пошарив в продуктах, старик через минуту возвращается и затем идет к лошади, которая сразу замирает. Том, облаченный в свою неизменную красную рубаху, медленно движется навстречу, вытянув вперед руку. На черной ладони лежит что-то белое. Конь, узнав старого товарища, тянет к нему умную морду и, в свою очередь, не спеша, приближается шаг за шагом. Потом слегка приоткрывает пасть, берет то, что лежит на ладони и начинает похрустывать. Не говоря ни слова, Том вновь достает что-то белое, ломает его на две части, съедает половину, дает вторую мустангу, а затем, пятясь, повторяет маневр. Так, шаг за шагом, кусочек за кусочком, человек и лошадь уже почти возле нас. Слышно, как Том приговаривает «это вам, это Тому». Это для вас, красивый конь, это для тебя, добрый Том. Секрет знахаря прост. Он любит сахар, и чистокровка не меньше. Каждое утро, чистя лошадь, Том делится с ней любимым лакомством, которое припрятывал весьма ловко. Теперь он ласкает и даже обнимает скакуна, а тот благосклонно позволяет оседлать себя и взнуждать. Сириль которому лавры канадца не дают покоя, просит разрешения отправиться на поиски лошадей. Ну что ж, отправляйтесь, разрешает майор, желаю успеха. Мой названный брат вешает через плечо охотничий рожок, трепет шею лошади, свистом зывает собак и через мгновение уже сидит, как плитой в седле, галопом устремляясь в лес. Вскоре из глубины чаще звучат настойчивые призывы рожка. Доносится возбужденный лай собак. Однако пока не ясен план Сириля. Охотник делает большой круг, центром которого является наш лагерь. Вдруг справа раздается несколько выстрелов, а затем тишина. Нас охватывает беспокойство. Неужели поселенцы вступили в схватку с аборигенами? Через пять минут снова слышатся звуки рожка, доносятся улюлюканье охотников. Сириль теперь сзади нас, но не более чем в километре. И вновь раздаются выстрелы. На этот раз впереди. Рожок по-прежнему зовет, и кажется, что его пение приближается к лагерю. Потом опять тишина, затем снова рожок. Мы совершенно сбиты с толку. Примерно через час. Слышатся радостные возгласы «Ура!», перемежающиеся ржанием животных. Двенадцать человек, посланных на поиски лошадей, возвращаются верхом медленной рысью, и каждый ведет за собой по беглянке. Гершефер, Фрэнсис, Сириль скачут впереди. Это возвращение похоже на чудо. «Вот вам двадцать пять лошадей!» — кричит лихой наездник, приблизившись к лагерю. «Но как вы их поймали?» – вопрошает сияющий Робертс. «Очень просто. Однако без Фрэнсиса ничего бы не получилось, поверьте. Вы мне льстите, – возражает гигант-канадец. Идея-то ваша». «О какой идее идет речь?» – поинтересовался я. «Вот о какой». «Наши верховые лошади привыкли к охоте, а потому должны были узнать звуки рожка» и прискакать, как полковые кони, на звук трубы. Так и получилось. Как только они услыхали знакомые звуки, сразу же выявились, сначала гнедая Робертса, потом Ричарда, затем три или четыре других. Какие умницы восхищается Том, улыбаясь и растягивая рот до ушей. Сириль опускает мощную руку на плечо старого аборигена в знак дружбы. «Одно меня беспокоило», — продолжает басеронец. «Я не знал, куда вести табун, и потому находился в растерянности». И вдруг... «Паф! Паф! Паф!» Три выстрела отвечают на призыв Рожка. направляясь в сторону, откуда они прозвучали. «И кого же я вижу?» «Фрэнсиса с Беном и Диком. У всех троих в руках Ласса». «Ясненько, — говорю себе». Замедляю бег своей кобылы, и три ласа летят и падают на шеи трёх коней, а наши молодцы мгновение ока вскакивают им на спины, показывая высокий класс вольтежировки. Другие беглянки сами последовали за четверкой верховых. Вот и все. А как было дело в остальных группах поиска, любопытствует МакКроули, поглаживая своего Росинанта. Росенант здесь, конь, преданный своему хозяину. Росенантом звали коня Дон Кихота, героя главного романа великого испанского писателя Сервантеса. Лошади там, вступает Фрэнсис, оказались пойманы похожим маневром. Гершефер, поняв наш сигнал, тоже начал стрелять. Мы направились к нему и в конце концов собрали все четыре группы, в то время как Сириль продолжал дудеть свой рожок, создавая видимость охоты. «Дети мои, — не выдержал, — сэр Рид, — прекрасно, что вы привели 25 лошадей. Но как поймать тех, что еще не вернулись? Не беспокойтесь, мэтр. Почувствовав, что товарищи в лагере, они сами объявятся сегодня ночью». Канадец не ошибся. Прошло всего два часа после захода солнца, как из леса раздалось ржание в ответ на призывы уже вернувшихся лошадей. И когда на следующее утро караван выступил в путь, все до единого животного были на месте. Прибытие в страну Нгакотко это уже вопрос дней, и если, как мы надеемся, наше предприятие увенчается успехом, Каждый сможет похвалиться, что действительно решил сложную задачу. Пока же в ожидании этого торжественного момента испытываем смутную тревогу, которая возникает бессознательно и которую не удается подавить. Мы нервничаем, горим нетерпением, и хотя никто еще не присытился чудесами Австралии, Надежды и опасения, сжимающие сердца, мешают нам наслаждаться, как в начале путешествия, теми странными и разнообразными феноменами, которые ежедневно не перестаем открывать. Преодолев необитаемые луга, каменистую пустыню, леса, полные цветов и экзотических деревьев, в полдень вступаем на огромную равнину, голую как ладонь и выжженную беспощадным солнцем. Зрелище этой местности никак не радует. Веселые возгласы, которыми раньше встречался каждый привал, сменились угрюмым молчанием. Тоскливый лай собак и печальное ржание лошадей отнюдь не вызывают душевного подъема. Осматривая в подзорные трубы, растилающиеся пространство, видим только песок. И если на горизонте возникают какие-то холмики, то и они такие же безжизненные, как эта бесконечная пыльная равнина. Но поселенцы не дети. Они не нуждаются в банальных словах одобрения. Это сильные и преданные люди. «Дети мои, — говорит сэр Рид, — наши бедствия скоро кончатся. Вы, как настоящие англичане и верные слуги, храбро выполнили свой долг». Еще несколько дней самоотверженных усилий, и выпавшее нам мучение окупится с лихвой. Так же, как и вы, я не знаю, сколь далеко простирается эта пустыня. Мне неведомо, какие опасности могут нам угрожать. Но вера в вас дает мне твердую надежду на победу. Вперед, Во славу нашей страны! Гиб-гиб! Гиб-гиб! Ура! Англия во веки веков! кричат взволнованные колонисты. Все идет хорошо, дурное настроение развеялось. Вторая половина дня используется для пополнения запасов воды. Смазываем колеса повозок, наводим порядок в одежде. Словом, готовимся к предстоящему переходу, по всей вероятности, короткому, но трудному. Наступает ночь, но мы по-прежнему как в жерле печи. Ни малейшего ветерка, который освежил бы перегретый душный воздух. Почва рыхлая, ноги погружаются в раскаленный песок. Лошади тянут повозки с огромным напряжением. Наш молчаливый караван движется при свете звезд. Поднятая пыль проникает в глаза, нос и легкие и делает передвижение мучительным. Потребность в воздухе все больше и больше усиливается но каждый вздох становится настоящей пыткой. До самого восхода солнца, от головы каравана до его хвоста слышится непрерывное чихание и покашливание. Горизонт загорается внезапно. Диск солнца появляется в окружении палящих лучей. Измученные, разбитые, обливающиеся потом, с руками, шевелюрами и лицами – покрытыми пылью коричневого цвета, останавливаемся, как только звучит команда стоп. Несмотря на то, что каждый много раз прикладывался к фляге, в горле пересохло. Кажется, оно покрыто наждаком. Несколько глотков горячего чая дают удивительное облегчение и на какое-то время утоляют жажду, а впереди еще несколько часов утомительного перехода. Насколько видит глаз, равнина сохраняет безнадежное и мрачное однообразие. Но надо продолжать путь. Вперед! Пока есть силы, мы не остановимся. Любой ценой необходимо пробиваться к цели. Без жалоб все занимают свои места и, погоняя измученных лошадей, заставляют их ступать по горячей сковородке пустыни». Совершая переход, время от времени встречаем козуаров. Вспугнутые нами, они вскакивают с гнезд полных огромных яиц и удирают, вытянув шеи. Казуары так быстро передвигают огромные лапы, что в скорости не уступят скаковой лошади. Песок цвета охра раскален. Такое впечатление, что движемся по расплавленной меди. Странные миражи встают перед ослепленными, слезящимися полными пыли глазами с покрасневшими распухшими веками мы все время мигаем. это неприятные симптомы офтальмии однако надо идти идти идти, тем паче остановки так же невыносимы, как и движение при жаре лошадям не достает свежей пищи, а воды выдается самая малость, они буквально на пределе. Оси повозок скрипят, рассохшиеся ободья колес грозят развалиться. К довершению несчастий, заболевание глаз тревожно прогрессирует. И хотя в порядке предосторожности каждый прикрыл лицо зеленой сеткой, по крайней мере половина мужчин почти ослеплена. Видеть, как этих храбрых людей с повязками на глазах ведут товарищи, которые сами видят не намного лучше, не в моготу. И вот пять тягловых лошадей падают замертво. Красные орлы, которых первым заметил Том, в предвкушении добычи кружат целые стаи над их трупами, ожидая, пока мы уйдем. Не подстерегает ли и нас такая же судьба? Даже самое мужественное страшатся этой мысли. И каждый потухшим взором всматривается в горизонт, мечтая увидеть купы деревьев, которые положили бы конец этой проклятой пустынной равнине. Но утешить себя нечем. Все время один песок с кровавым оттенком под вертикальными лучами солнца. Мучительный переход продолжается уже три дня и три ночи. Две трети лошадей пало, а те, что еще плетутся, немногого востоят. Сначала, выбросив часть провианта, боеприпасов, И все принадлежности для обустройства лагеря облегчаем повозки, но потом все равно приходится пожертвовать тремя из них. Запас воды почти исчерпан. Остался один деревянный бак с теплой тошнотворной жидкостью. Верховые лошади, которых мы всячески берегли, теперь наша последняя надежда. Но что будет, если случится беда и не удастся скоро выйти из этого ада? Эта пустыня смертельна. Афтальмия, свирепствующая в экспедиции, началась через 24 часа труднейшего перехода. Ничто не могло в большей степени повредить передвижению, чем эта ужасная болезнь. Неужели пострадавшие больше никогда не увидят света? Наши героические девушки мужественно поспевают повсюду, не думая о себе. Они прикладывают влажные платки к горячим лбам, сменяют компрессы на потухших глазах мужчин, находящихся в бреду, смачивают их растрескавшиеся губы, подбодряют добрым словом, пробуждая в сердцах надежду на спасение. Мисс Мэри и Келли, к счастью, избежали этой болезни благодаря тому, что их не выпускали из повозки. Видели ли вы когда-нибудь отправляющийся на битву хорошо экипированный полк со сверкающим оружием, бойцы которого маршируют в строгом порядке, полный энтузиазма, силы и надежды. Но порой достаточно нескольких часов, чтобы превратить эту образцовую часть в неорганизованную толпу растерявшихся дезертиров, оборванных, с почерневшими лицами, едва волочащих ноги, стонущих от боли и представляющих картину полного разброда. Так случилось и с нашей экспедицией, еще недавно, выглядевшей столь процветающей. Ныне она стала неузнаваемой из-за неумолимо суровой стихии. Нам казалось, уже преодолены неисчислимые километры пустыни. Это было далеко не так. Но зато мы шли точно по маршруту благодаря, во-первых, компасу, с которым постоянно сверялись менее других пострадавших, майор и сэр Рид, а во-вторых, инстинкту Тома, такого же бодрого, как и в начале Перехода. Среди животных продолжался падеж. Осталось только две повозки, каждую из них с величайшим трудом тащило по шесть лошадей. В одной... Обитая листовым железом, чтобы при необходимости превратиться в лодку, были сложены продукты, боеприпасы, оружие, измерительные приборы. Вторая предназначалась для больных. Наступает ночь. Тревога усиливается, в ушах гудит. Никто не в состоянии сделать и шага, хотя жалоб не слышно. Смертоносное оцепенение охватывает больных. Все ли увидят наступление дня? Мои бедные собаки на последнем издыхании, а те, которые, быть может, близки к бешенству, заунывно воют. Четыре из них уже погибли от истощения. Вдруг послышались легкие шаги. Приоткрываю покрасневшие веки. Ночь. Ничего не видно. Том, это ты? Никакого ответа. Может быть, почудилась? Но нет, ослабленный слух улавливает нечто похожее на топот лошадиных копыт, приглушенный песком. Проходят долгие часы, и тот же шорох снова выводит меня из оцепенения. Кто-то куда-то ездил, вероятно, том, и я не ошибаюсь. Старый абориген шепчет на своем жаргоне, «Держи, друг, это для твоих глаза. Его холодная рука кладет мне навеки легкий пластырь, довольно приятно пахнущий. Ощущаю болезненное покалывание от прикосновения вяжущего вещества к набухшей слизистой оболочке. Том, шепчу, мне ужасно больно. Ты спокойся, лечишься быстро. Это дерево от лихорадки. Как? Дерево от лихорадки? Эвкалипт? Ты нашел свежие листья? Да! «Там много? Значит, пустыня кончилась? Там лес, и мы спасены? Да!» Мое восклицание разбудило часть спящих. Сыплются вопросы, произносимые взволнованными, прерывающимися голосами. После пластыря Тома боли в глазах утихли, как по волшебству. «Невероятно! Чувствую себя заново родившимся!» «Джентльмены!» — вскричал я. «Том снова спас нас!» Он обнаружил лес и принес чудодейственное лекарство. Друзья, еще несколько минут терпения. В ответ раздается взрыв радостных возгласов. Улетучившаяся была надежда вновь оживает. Старый знахарь не бездействует. Слышу его быстрые шаги то в одной стороне, то в другой. Он ищет во тьме бедных спутников, растянувшихся на песке, Дает каждому горсть драгоценных листьев, рекомендует разжевать их и приложить кашицу к глазам. Предписание тут же выполняется и быстро приносит страдальцам такое же облегчение, как и мне. Известие о том, что рядом лес и ручей придает силу даже самым слабым. Все стремятся к спасительной прохладе. Темнокожий доктор не возражает, но рекомендует не снимать с глаз пластырь, а заменить его, когда войдем в чащу свежим. Старик становится во главе путников и идет на север. Мы следуем за ним гуськом. Майор, сэр Рид, Эдвард, Ричард и Фрэнсис, ослабленные болезнью, менее прочих, правят повозками, в которых лежат те, кто не может идти. Девушки, решившие преодолеть необходимое расстояние пешком, Одним своим присутствием словно сокращают путь и уменьшают жару.